Зашумели над затоном тростники, плачет-девушка царевна у реки. Погадала красна девица в семик, расплела волна венок из повелик. Ах, не выйти уж и девушки весной, запугал её приметами лесной. На берёзке пообъедена кора, выживают мыши девушку с двора. Бьются кони, грозно машут головой. Ой, не любит чёрный косы домовой. Запах ладана от рощи ель ле льют, звонкие ветры по нихидную поют. Ходит девушка по бережку грусна, ткёт ей саван нежно-пенная волна.